В спальню Элдред принесла таз с водой, чтобы Уин могла умыть руки и лицо. Затем Элдред быстро расплела толстую тяжелую косу Уин. У меня нет ни щетки, ни гребня, — посетовала Уин. Господин сказал, что вы можете взять те, которые раньше принадлежали леди Милдред, — ответила Элдред и принялась расчесывать ее длинные волосы. — Господин поручил принести материю из кладовой, чтобы вы могли выбрать себе несколько кусков на платье. Я помогу вам сшить их. Потом ее узловатые пальцы начали заплетать косу, умело вплетая в нее немного цветной шерсти. Закончив, она сказала, — А теперь мы возвратимся в зал. Уже час обеда. Когда они вошли в большой зал... Уин увидела Эдвина Этельхарда и его семью за столом. Она молча стояла в противоположном конце зала. Наконец Эдвин с веселой улыбкой на лице позвал ее. — Подойди, Уин, и сядь рядом со мной. — Болдер, уступи свое место, чтобы Уин могла сесть под для меня. — Отец, ты посадишь... — За наш стол, рабыню? Не сошел ли ты с ума? — гневно спросил Кедерик, в то же время раздевая глазами приближающуюся Уин. — Это мой стол, сын, — спокойно произнес Эдди. Да. Я посажу Уин рядом с собой. Она заслужила мое расположение. — Хм это может сделать любая блудница отец оскорбительно сказал кэдерик прежде чем тан смог ответить своему сыну уин спокойно заметила если б я была с вами кэдерик этельмар все было бы иначе в будущем — Вы будете говорить со мной уважительно. Я не сделала ничего дурного, чтобы заслужить вашу непочтительность. Вы также в уважительном тоне будете разговаривать с отцом, потому что он хозяин Эльвдина и хороший хозяин. Шелестя юбками, она села за высокий стол. — Что здесь происходит? Голос Кедрика был натянут, как струна от невозможности проявить хоть какую-нибудь власть. — Эта женщина в доме всего лишь день, а ты не только посадил ее за наш стол, но и отвел ей комнату? — Эта уэльская ведьма околдовала тебя, отец! Раздался гулкий смех Тана, заполнивший дом своим весельем. — Кедерик! — Кедерик! «Твои страхи напрасны. Как я уже говорил, я купил Уин, потому что впервые в жизни меня взбудоражила женская красота, и я почувствовал желание. Если это колдовство, тогда, конечно, все мужчины поддаются ему время от времени. Что же касается комнаты, о которой твои сплетницы нашептали тебе, то это маленькая кладовая в конце зала. Уин — целительница». И сегодня днем я был свидетельством ее мастерства, когда она лечила пораненную руку крепостной девочки. У нас в Эльвдине уже много лет нет лекаря. Я благодарен Уин за ее искусство, которое будет полезно для нашего дома. Лекарю нужно место для аптеки. Даже ты, мой сын, должен понимать, что знания Уин окажутся бесполезными» если ей негде будет готовить лекарства, мази, эликсиры. — Я, тем не менее, считаю, что ты слишком вознес эту рабыню, — проворчал Кедерик. — А я, мой сын, считаю, что ты слишком много позволяешь себе в моем доме, — ответил отец предостерегающим тоном. — Уин здесь, потому что я этого хочу. — Если не сможешь относиться к ней с уважением тогда ты больше не будешь сидеть за моим столом. На некоторое время воцарилась гнетущая тишина. У Элдры Свенек неодобрительно подергивался рот, но она не проронила ни слова. Хотя она надеялась, что Элфдин когда-нибудь станет принадлежать ее сыну Боку, Болдер, и она со временем унаследует дом ее отца и уедут отсюда. Сейчас же вся эта шумиха вокруг новой рабыни ее не беспокоила. Эдит Кругбек не поднимала от тарелки глаз, хотя она не прикасалась к еде. Со вчерашнего дня к Эдерику нельзя было подступиться после того, как он увидел уэльскую женщину. Ночью он злился на своих четырех женщин от расстройства, что отец не отдал новую рабыню ему. Эдит, никогда не видела, чтобы похоть так переполняла его. И сознание того, что предмет его вожделений сейчас находится в постели отца, было для него невыносимо. Эдит Кругбек хорошо знала своего мужа. Когда она вышла за него замуж, то поняла, что. Он взял ее только из-за преданного, двух с половиной надела в земли. Ее отец был не глуп и тоже знал, что притягательность его дочери в ее владениях, чтобы защитить Эдит в будущем, он пообещал после своей смерти дать ей еще два с половиной надела. Это наследство может быть получено, если Эдит будет жива. Если она умрет раньше его, тогда все достанется его старшему сыну. С дополнительными наделами земли Кедрик Этельмар имел право получить титул Тана. Она знала, как отчаянно ему хочется стать хозяином. Так как ее отец был в преклонном возрасте, Кедрик надеялся добиться своей сокровенной мечты скорее, чем от своего отца, у которого прекрасное здоровье. Эдит Кругбек была по натуре мягкой женщиной, как и ее отец, не глупа. Она сделала все, чтобы мужу было с ней удобно, и, к его удивлению, он стал ее другом. Друзьями они оставались и после десяти лет брака. Зная о своей физической слабости, она поощряла его похождение с женщинами, даже помогала ему в выборе, чтобы ее семья чрезмерно не пострадала. Так как Кедерик относился к ней с уважением и любовью, то и его четыре младшие жены Выражали ей те же чувства, поскольку невозможно было не любить Эдит. Уильская девочка Уин, однако, все изменила. Эдит никогда не видела Кедерика в таком состоянии и боялась за него и за них всех. Когда ужин закончился, женщины собрались вокруг одного из очагов сплетничья. Элдра обратилась к Уин. — У моей дочки Уиллы кашель. Не могла бы ты сделать для нее какое-нибудь лекарство? Если не остановить болезнь, заболеют ее сестры. А затем и наш малыш, ему всего полгода. Она старалась скрыть свое беспокойство. «У вас в окрестностях есть вишневые деревья?» «Да». «Элдрид может показать тебе». В таком случае я смогу приготовить лекарство для твоих детей, но потребуется несколько дней, пока оно не наберет целительную силу. Постарайся держать дочку отдельно от детей. Элдра кивнула. — Хорошо. — А как насчет притирания для моего лица? — спросила Бирангари. — Сначала мне надо оборудовать аптеку и собрать все необходимое. У меня нет еще и половины. Потерпи и она улыбнулась Бирангари. «Я не забуду про тебя». Хорошенькая молодая девушка со светлой косой застенчиво спросила. «Не могла бы ты дать мне какое-нибудь средство, чтобы очистить желудок? Меня все так и раздувает, и я плохо себя чувствую. К тому же я ношу ребенка». Уин посмотрела на девушку. «Как тебя зовут?» Деню, младшая жена Болдера Армстронга, когда ты должна родить? — Думаю, в мае. — Я смогу помочь тебе, — сказала Уин, думая про себя, что живот у Деню слишком велик для нескольких месяцев беременности. Однако у девушки был здоровый вид. — Думаю, нам всем повезло, что вы очутились среди нас, Уин, — тихо сказала Эдит. Кругбек. «Не каждому дано лечить людей. Я это знаю. Это редкий дар. Меня учили моя мать и бабушка. Мой муж Мейдок тоже целитель. И, — хитро добавила она, — известный волшебник. Если я найду среди вас кого-нибудь, кто проявит способности к этому искусству, я научу ее всему, что знаю» чтобы вы не остались бесцелительницы, когда я оставлю Элфдин. При ее словах женщинам стало как-то неловко. Уэльская женщина была раба, однако ни в ее поведении, ни в ее речи не было ничего рабского. В таком поведении пленников, рожденных свободными и оказавшимися в рабстве, не было ничего необычного. Им никогда не приходилось слышать о рабе или пленнике, проданном в рабство, который бы не смирился со своей участью. Женщины Элвдина были под такой защитой, что им и в голову не могла прийти мысль, что они легко могли оказаться на месте Уин. В основном это были простые женщины, чья жизнь вертелась вокруг их мужчины домашнего хозяйства, сказав Уин все, что они хотели. Жены и младшие жены переместились в другой конец зала, оставив ее в одиночестве. — Вы напугали их, — подойдя к ней, — сказал Болдар Армстронг. — Напугали и заинтриговали моего отца и старшего брата. — А вас? — Знаю. — Вас я не заинтриговала и не напугала. Он улыбнулся, и Уин подумала, что... Он в большей степени похож на своего отца, чем Кедерик. — Нет, я не заинтригован и не напуган. Я восхищен. В вас есть какое-то волшебство, госпожа. Кто вы на самом деле? — У меня нет никаких чар, Болдер Армстронг. Если б они были, я бы не стояла сейчас здесь, а была бы дома в скале ворона с моим мужем. А что такое скала ворона? Дом, как Элфди? Скала ворона — это замок. Он стоит на гребне горы между двух долин. Это родовой дом принцев Пауиса Венвинвина, которые в настоящее время являются вассалами нашего короля, графида Аплюэлина. Кузена моего отца, спокойно рассказала Уин. Принципы Ауиса известны своей волшебной силой. Если ваш муж волшебник, госпожа, тогда почему он не нашел вас? До сих пор спросил Болтер, приведя ее в замешательство. Прежде чем она смогла обдумать ответ, к мужу подошла Элдра Свенек. Я возвращаюсь к себе, резко сказала она. Уже поздно я устала. Сейчас она даже не соизволила признать Уин. Женщина была рабой, несмотря на ее манеры. Кроме того, эликсир был обещан, и этого вполне достаточно. — Спокойной ночи, — Болдер Армстронг, — сказала Уин, отвечая тем же, поскольку она не собиралась позволять Элдре Свенек одержать над собой верх. По всему было видно, что эта женщина забияка, а Уин не собиралась допускать, чтобы кто-нибудь ее задирал. Повернувшись к чите спиной, она направилась к лестнице, ведущей в большую спальню. Там она застала Элдру, дожидающуюся ее.